за неумение говорить на соборе, читать поучения. Но требовательный мудрец не понимал одного, что высшая мудрость для архиерея состояла в умении самому привыкнуть и других приучить к христианскому обращению с ближними, заставлять дурного воеводу переменять свое обращение с подчиненными, а не самому превосходить жестокостями самого дурного воеводу.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 Патриаршая грамота, перечисляя вины Иосифа, между прочим, говорит «Зверским весьма образом и стремлением уловляши овцы Воснеть своего зверообразного глощения, Серечь безмерного мздоимания и неправды. Ему же, не же оправдания в своих винах нам изнесшу, и от обличник своих во всем обличену и укорену бывшу, и весьма яко нему и безгласно стояшу. Иосиф был сослан в один из новгородских монастырей, но с правом управлять им. В ноябре 1674 года государь жил в Преображенском. Вдруг приезжает к нему стольник постников —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 что там появились разбойники. В разбоях участвовал и грабежную рухлядь укрывал строитель Товтенской пустыни, старец Ферапонт. Акты юридические, номер 285, страница 291. Никон Иосиф Коломенский жаловались на разорение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 и во дворах церковников, церковную землю и всякие усадьбы, и прихожан по именам, и описавшие окладывали данью. С Попова двора по четыре деньги, с Дьяконова по две, Дьячкова, Пономарева, Просвирницына и Бобыльских по деньге, с Боярских, княженецких Дворянских –